налетала такими порывами, что, казалось, нельзя было ей противостоять. Между тем какие-то люди бегали, весело переговаривались, скрипя по доскам платформы и беспрестанно отворяя и затворяя большие двери. Согнутая тень человека проскользнула под ее ногами, и послышались звуки молотка по железу,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 Это было опять то выражение почтительного восхищения, которое так подействовало на нее вчера. Не раз говорила она себе эти последние дни, и сейчас только, что Вронский для нее один из сотен вечно одних и тех же повсюду встречаемых молодых людей, что она никогда не позволит себе и думать о нем. Но теперь, в первое мгновение встречи с ним, ее охватило чувство радостной гордости.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 Тотчас же мысли о доме, о муже, о сыне и заботы предстоящего дня и следующих обступили ее. В Петербурге только что остановился поезд, и она вышла. Первое лицо, обратившее ее внимание, было лицо мужа. Ах, Боже мой! Отчего у него стали такие уши?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 Теперь она ясно и больно осознала его. «Да, как видишь, нежный муж, нежный, как на другой год женитьбы, сгорал желанием увидеть тебя, — сказал он своим медлительным тонким голосом и тем тоном, который он всегда почти употреблял с нею, тоном насмешки над тем, кто бы в самом деле так говорил». — Сережа, здоров? — спросила она. — И это вся награда, — сказал он, — за мою пылкость. Здоров! Здоров!